Глава девятая. Надка сосредоточенно пыталась завязать на черном чулке скользящий узел-удавку, старательно сверяясь со своим рисунком, торопливо сделанным на лекции. Узел упорно не желал становиться скользящим, а уж тем более удавкой, и Надка, горестно вздохнув, в тысячный раз развязала его и стала пробовать снова. Вообще, отстраненно думала она, пытаясь определить по рисунку направление петли, удивительная какая вещь. чулки. Вот кто это придумал? Ведь просто очень красивая деталь одежды? А вдруг и жгут, если кровь остановить? И веревка прочная, если надо что-то привязать, кого-то связать? Надка вспомнила, как так же долго и мучительно осваивала она двойной узел – наручники. И бинт, и маска на лицо, и даже оружие, если положить что-то тяжелое, да раскрутить. Надка улыбнулась, вспомнив. как на занятиях Лика, сделав из чулка прощу, перестаралась с весом камней, и чулок порвался, когда Лика раскрутила его, угостив всех каменной дробью. Да уж, прямо швейцарский нож. И снимать удобно, и когда бежишь не мешает, и красиво в конце концов. Все ведь предусмотрели многомудрые наши учителя. Каждой мелочи в женском туалете придумано столько применений. Натка вспомнила опять, как учились они из аэрозольного дезодоранта, зажигалки и гигиенического тампона делать пугач. Маломощное, но очень шумное взрывное устройство. Надка накинула петлю узла на ножку стола, потянула, петля мягко затянулась. «Ура!» – тихонько сказала она и поставила табуретку на ножки. Села на кровать и стала надевать чулок, только что бывшей удавкой. Получилось? Машка подняла глаза от конспекта, который читала, лежа на животе на кровати, мотая ногами. «Ага, наконец-то!» Надка надела туфель, выпрямилась. «Сколько еще до отбоя осталось?» «Час с хвостиком!» – подала голос Лика. Она сидела в позе лотоса на полу и красила ногти на ногах. «Опять к буратинкам собралась?» – спросила Светка. «Не жалко тебе деревянных человечков?» «Нет предела совершенству, дитя мое! Гнусавым голосом прогудела Машка. Мурашки оттачивает мастерство стрельбы до полного автоматизму. И пример ее «Машка, дурища хватит! Я ноготь из-за тебя криво покрасила!» Лика кинула в Машку конфетой, взятые из небольшой горки перед собой. Машка вскинула руку, не глядя поймала конфету, прочитала фантик. «Трюфель!» – протянула она, разворачивая бумажку. «Послушай, снежная-нежная!» нежная. Сколько ты в сутки съедаешь конфет, печенья, сухариков и вообще всего, что хоть немного похоже на еду? Почему ты не толстеешь при этом? Ты ведь загадка природы просто. Машка засунула конфетку в рот. И жаметь! ты готов ешь тхуговыми шутками. И даже во сне. И тогда даже не потолстеешь. Лика, ты феномен. Машка, прекращай словесный понос. Лика бросила еще конфету. Машка поймала и зашуршала фантиком. «Дай позаниматься хоть полчаса!» Вдруг щелкнул громкоговоритель и спокойный голос медички пригласил Натку на индивидуальное занятие. У Натки сердце провалилось в желудок, она растерянно заморгала. «Кузнечик, это болевые, похоже!» – шепнула Светка. «В последнее время заметила, поодиночке стали выдергивать, по вечерам». Машка вскочила на ноги, порылась в тумбочке и протянула Натке на ладошке боксерскую капу. «Вот, возьми!» чтобы зубами не скрипеть. Надка, похолодевшей рукой, взяла изогнутую резинку и вышла из спальни. Она быстро пробежала по коридору, поднялась на третий этаж и, выдохнув, толкнула дверь кабинета Маргариты Петровны. В кабинете, кроме Медички, сидела Ли. Они обе при виде Наташи поднялись, Медичка успокаивающе улыбнулась. «Соловей!» – изрекла она. «Пойдемте с нами, пожалуйста!» Надка молча пошла вслед за Маргаритой и Ли. Вниз, на первый этаж, потом по подземному коридору, освещенному желтоватыми тусклыми лампочками. «Мы в тир идем?» – спросила она. «В тир?» – кивнула Ли, прикуривая розовую свою сигаретку от золотой зажигалки. «Не бойся, ничего страшного». Маргарита толкнула железную дверь тира. Петли противно скрипнули. Они вошли в пустой тир – длинный зал с серыми бетонными стенами, в котором обычно курсантки пристреливались к новым видам оружия. Медичка указала Надке на стул. «Итак, Соловей, — начала она, — у тебя индивидуальное итоговое занятие по спец-13». на сердце, затрепетавшее было в надежде, что все ограничится стрельбами, опять замерло. Во рту появился кислый привкус. «Комплекс!» — добавила Али, выпустив к потолку длинную голубую струйку дыма. «Это как?» — Надка старалась, чтобы голос не дрогнул, но не получилось. «Это так!» Медичка открыла сейф, вытащила блестящую коробочку, при виде которой Натке стало совсем плохо. «Ставим инъекцию. На этот газ две. Потом заметь. На вгеме ты собегаешь пистолет. Отрабатываешь по тегам мишеням и все». «И все», – эхом прошептала Натка. Ли тем временем поставила раскладной столик, расстелила на нем белую тряпицу и быстро разобрала стечкин, не выпуская из накрашенных губ сигарету. Сердце Натки трепетало от страха, руки дрожали, колени подгибались. «Господи!» – пронеслось в голове. «Еще и собирать! Еще и стрелять! Мамочки!» Натка очень боялась. Стараясь не смотреть на приготовление медички, она подошла к Ли. «Мишень два, пять и три», – сказала та, указывая пальцем на мишени. «По второй – одиночными, с колена, десять патронов. По пятой стоя, десять патронов». По третьей, с колена очередями 20 патронов. Вот магазины! Она положила два снаряженных магазина рядом с разобранным пистолетом. Ну, Наташ, не бойся, улыбнулась маленькая инструктор. Для тебя же стрелять как дышать. Ага! А кислород вы мне сейчас перекроете. Ли усмехнулась и села на стул. Маргарита подошла к натке со шприцем в руке. Погисять! сказала она, и Натка деревянно опустилась на стул. Закатай, гукав! Надка дрожащими пальцами закатала рукав кофточки кофточке, испуганно озираясь по сторонам, словно видела тир впервые. В висках стучала от страха. Она с тоской подумала, как далеко сейчас Машка, Лика и Светка, как страшно блестит шприц в руке Маргариты Петровны и как страшно блестит золотая оправа ее очков. Она почувствовала укол. «Мамочки!» – выдохнула она и зажмурилась. «Так», – произнесла Маргарита, – «а сейчас в тогой. Надка закусила губу, не открывая глаз, когда вторая иголка впилась в руку. Ну, приготовились, сзади раздался голос Ли. Надка несколько секунд ничего не чувствовала. А потом... Откуда-то из глубины тела стал разливаться жар. Ладони вспотели. Над верхней губой выступили капельки. «Мамочки!» – стучала в ушах Надки. «Не хочу!» Но боль уже проснулась. Вслед за огненной волной она выпустила свои щупальца, сначала робко трогая колени, локти. Потом резко и страшно все суставы Наташиного тела словно стали плавиться. Боль была такой, что Надка широко распахнула глаза и стала сползать со стула, отчаянно пытаясь вдохнуть. «Время!» – откуда-то донесся голос Ли. «Господи! Еще стрелять!» – с ужасом пронеслось в голове. Надка сделала шаг к столику со Стечкиным, и новая волна боли буквально смяла ее пополам, ударив сразу по рукам, ногам, голове. Надка оперлась на столик, едва не уронив его, пытаясь увидеть детали пистолета. Руки ее скорее машинально коснулись холодного металла разобранного оружия. А боль тысячами крючков рвала тело на части. Надка не могла дышать, не могла даже кричать, она только смотрела, как ее дрожащие пальцы собирают пистолет. Чувствовала прикосновение металла, слышала щелканье деталей, но это все было неважно. Важно было, что тело ее рвалось на части, переполненное болью. Она с трудом вогнала магазин, шатаясь пошла к мишени, совершенно не понимая, что и зачем делает, изо всех сил стараясь не упасть. Она подошла к огневому рубежу, когда еще одна волна боли буквально скрутила тело узлом. Надка сквозь стиснутые зубы застонала сдавленно, чуть не выронив пистолет. «Господи, как же больно!» – кричало все ее естество. «Невыносимо больно, мамочки!» По телу пробежали судороги. Боль с новой силой стала рвать когтями мышцы, суставы. Надка из последних сил боролась с желанием упасть на пол и закричать, свернувшись клубочком. Она стреляла, переходила к мишеням, совершенно не понимая, что делает. потому что все поглотила эта непереносимая боль. Из широко распахнутых глаз текли слезы, мешая прицелиться. И натка не могла даже сморгнуть их, только наклоняла голову на бок. Ноги подгибались, руки уже почти не слушались. Голова кружилась так, что казалось, что пол встает вертикально. Тошнота волнами подкатывала к горлу, но сил не было даже сглотнуть. Судороги стягивали мышцы так, что Надка с надсадным хрипом двигала пальцами, вставляя магазин в рукоять, шагая к последней мишени, скрючившись и ловя пальцами воздух. Она упала на одно колено. Судороги не давали поднять руку. Надка, чувствуя, как по подбородку потекла слюна, подняла отяжелевший в сотни раз пистолет, поймала глазами размытый кружочек мишени. Мышцы тянуло так, что казалось, что они рвутся. Тело не слушалось. Но Натка нажала на курок. Час! И первая пуля устремилась к мишени. День! И вторая полетела вслед за ней. Год! И тяжелый Стечкин окатил эхом второй очереди стены тира, ударяя натке в ладонь. Столетие! И третья, последняя очередь, прервавшись сухим щелчком, разворотила центр мишени в клочья. Вечность! И Натка подняла голову. Превозмогая адские судороги, скрипя зубами, выпрямилась, получив наконец возможность дышать. Капу забыла, пронеслось в голове. И вдруг все кончилось. Озноб стал бить натку, под градом катился по спине, шее, рукам. Она стояла и жадно хватала воздух, пропавший кислым пороховым дымом, вытирая ладонью лицо. Спазмы тошноты сотрясали горло, но боль уходила. Так же быстро, как пришла. Надка подошла к столику, едва переставляя ноги, бросила пистолет и упала на стул. Ли тут же накинула на плечи одеяло. Надку била крупная дрожь. Пот лился ручьями, ее знобило, но она чувствовала, что все кончилось. «Выпей, Надка!» Маргарита Павловна поднесла к ее губам стакан, резко пахнувший чем-то аптечным. Надка жадно, стуча зубами, в три глотка его осушила и вымученно улыбнулась. «Все, Надка!» «Иди к себе!» – улыбнулась Ли. «Попала хоть?» – шепотом спросила Надка, кутаясь в одеяло. «На отлично!» – Ли снова закурила. «Все, иди уже, отдыхай. Итоговый зачет ты сдала!» Надка вошла в спальню и рухнула на кровать. «Ну, мурашки, что?» Машкины глаза возникли перед ней неоткуда. «Все!» – улыбнулась Надка. «Справилась!» Светка засуетилась, аккуратно раздела Надку, укрыла одеялом. Лика принесла стакан холодного сока. Надка жадно его выпила, отметив с удовольствием, что уже не стучит зубами по краю стакана. «Ох, девки!» – прошептала она. «Я теперь знаю, что значит наизнанку вывернуться!» И она тут же уснула. Машка нежно, чтобы не потревожить, разжала Наташину ладонь и повертела в руках капу. «Да ну ее нафиг!» – сказала она, тряхнув волосами. «С ней морда, как у обезьяны!» И она выбросила резинку в урну. Занятия по самоконтролю или спец-18 проводила мрачная, худая и бледная Нина Рамисовна Скуратова, которую все звали Малюта, так как ее занятия были больше похожи на пытки. Предмет назывался «Развитие самоконтроля», но это название казалось Надке каким-то очень жестоким. Вообще, Малюта на своих тренировках устраивала настоящие гестаповские застенки. «Ничего». «Не хнычим, не ноем. Чем больше потерпите сейчас, тем легче будет потом работать», – говорила Малюта, когда кто-то из девчонок начинал на занятиях плакать. «Это к какой же работе нас готовят, где нужно терпеть такое?» – думала Надка каждый раз, уходя с тренировок Малюты. Вот и сегодня она шла в подвал к Малюте на тяжелых ногах, не ожидая ничего хорошего. «Соловей!» – мрачно улыбнулась Малюта своими тонкими бледными губами. Ее глубоко посаженные глаза не выражали никаких эмоций, и Надке всегда было от этого жутковато. Не было видно, сочувствует ли Малюта курсанткам. «А может, она вообще сочувствовать не умеет?» – подумала Надка по приказу Малюты, раздеваясь догола. «Когда применяешь к человеку меры усиленного воздействия», – объясняла Малюта, наблюдая, как Надка неохотно снимает чулки, – «лучше всего раздеть его догола. Когда человек голый, он особенно беззащитен». Как телесно, так и психологически. Голос у Малюты был сухой и монотонный. Раздевание – это уже в некотором роде наказание. Унижение – достоинства. Так, пошевеливайся, соловей, не тяни время. В то же время, когда человек раздевается, лучше всего начинать давить на него морально. Потому что меньше всего человек готов думать, снимая с себя один предмет одежды за другим. Малюта кивнула головой. И ее длинные прямые волосы цвета пшеницы шевельнулись. «Я могу думать», – упрямо подумала Надка. «Но только о том, какая ты злая, страшная и жестокая, Малюта. Интересно, где ты научилась своему страшному ремеслу?» «Давай, Соловей, устраивайся поудобнее», – сказала с улыбкой Малюта, открывая маленькую дверцу в стене. Надка заглянула в небольшую нишу, в которую ей предстояло втиснуться. «Да уж, неуютная коморка», – подумала Надка, осматривая кубической формы нишу в стене. Стенки из кирпича, пол бетонный, шершавый, потолок, если это можно назвать потолком, тоже бетонный. «Какой изувер строил эту табакерку?» – подумала Надка, проводя ладонью по кирпичной кладке стены. «Ну, долго будешь любоваться?» – спросила Малюта. «Давай залезай, устраивайся поудобнее, тебе здесь час сидеть!» Надка, скрючившись, боком полезла в коморку. Обнаженное тело чувствовало, казалось, каждую песчинку, каждую царапинку на стенах и на полу. Наконец, натка устроилась, сильно подогнув ноги и опустив вниз руки. Больше никакое положение тела размеры коморки принять не позволяли. «Итак», – сказала Малюта, – «периодически будет раздаваться звуковой сигнал и зажигаться свет. Когда это произойдет, ты должна громко и отчетливо назвать свои имя и фамилию». повторяю громко и отчетливо. ну что готова? надка вдохнула побольше воздуха в грудь, кивнула. ей было страшно. ощущение полного подчинения страшной малюте угнетало. малюта с грохотом захлопнула дверцу. надка оказалась в полной темноте и в мертвой тишине. она слышала только свое дыхание. надка закрыла глаза, пытаясь отключиться от происходящего. но в тело постепенно Вонзились тысячи иголок. Это мельчайшие неровности пола и стен начали причинять боль. «Блин, и целый час вот так!» С ужасом подумала Натка, усилием воли подавив зарождавшуюся панику. «Спокойно, спокойно!» Думала Натка. «Это все равно скоро закончится!» Вспышка резанула по глазам. Противный звук зуммера сверлил мозг. «Наталья Соловей!» Тщательно проговаривая каждую буковку, громко сказала Натка. Все стихло, свет погас. Тело безбожно болело, затекало. Натка почти плакала от боли и унижения. Снова свет, зуммер. Натка почти выкрикнула свои имя и фамилию. Тишина, темнота. «Все закончится», думала Натка. «Совсем скоро все закончится». Она перестала чувствовать время. Ей казалось, что нет ничего, только она и этот каменный коробок с железной дверцей. Надка почти отключилась, вызвав у себя состояние ступора, как учил Викс на своих занятиях. Но вспышка и зуммер вернули ее в страшную, наполненную болью реальность. Наталья Соловей! крикнула Надка, стараясь не допустить истеричных ноток в голосе. Так, отключиться от реальности. подумала Натка. «Это все происходит не со мной. Как это сделать, если постоянно этот чертов зуммер и свет? Надо уйти отсюда, и когда будет сигнал, вернуться и сказать этой сучке свое имя», думала Натка, сконцентрировавшись. «Нужен метроном, чтобы ввести себя в транс», догадалась Натка. «Хоть бы, блин, капли какие-нибудь капали, что ли?» «Да нафига тебе капли?» «Бьется сердце, бьется пульс. Чем тебе не метроном? Давай, поехали!» Надка сосредоточилась на биении пульса в шее, под его пульсацию погружая себя в транс. Вскоре Надка почувствовала приятное головокружение, глаза плотно закрылись, дыхание стало ровным и почти спокойным. «Так, сейчас!» – каким-то уголком сознания подумала Надка. «И действительно, зажегся свет и заорал зуммер». Но Натке свет не казался слепящим, а зуммер больше не сверлил мозг. Она совершенно машинально, не выходя из своего состояния, произнесла фамилию и имя, слушая как будто со стороны и оценивая, чтобы было именно громко и четко. «Отлично!» – подумала Натка, проваливаясь в свой сон наяву еще глубже. Очень скоро она чувствовала только свое тело, точнее, то, что происходило внутри него – ток крови. работу легких, биений сердца. В целом, ее состояние можно было сравнить с полетом среди кромешной темноты и полной тишины. «Как в космосе!» – с восторгом подумала Натка, снова реагируя на автомате на вспышку и умер. Полет продолжался. Надка перестала чувствовать боль от мелких камешков, так как запретила телу воспринимать ее. Она плыла в небытие, и ей даже было хорошо, настолько свободной она чувствовала себя. «Дура ты, малюта!» – думала Натка. «Обнажение, если правильно его распробовать, дает ощущение свободы, а никакое не унижение». Натка все плыла и плыла в своем черном безмолвии, периодически называя свое имя в ответ на слабый огонек то ли свечи, то ли светлячка и какой-то еле слышный писк. Наконец, она словно со стороны услышала скрежет металла. Дверца открылась. свежий воздух лизнул надки на тело она повернулась к дверце с трудом вылезла наружу тело ее как будто пробуждалось у Натки было ощущение что ей придется заново учиться ходить и управлять мышцами тела поаккуратнее надо с отключением сознания подумала натка можно так отключить похоже что потом обратно фиг подключишь малюта подала Натке руку помогая вылезти ну что же соловей сказала малюта явно довольная молодец «Я заметила по голосу, когда ты отключилась. Сама себя в транс вогнала?» «Да, пришлось», – ответила Натка. «Молодец», – похвалила Малюта. «Потом расскажешь, как ты это сделала?» «Если сформулировать смогу, то расскажу», – пообещала Натка, одеваясь. Она была очень довольна собой, потому что выдержала этот чертов зачет по спец-18». А еще потому, что сейчас она точно знала, что она, Наталья Соловей, не какая-то неженка и кисейная барышня. Надка с удивлением увидела на своем теле кровоподтеки и подумала о том, что надо будет рассказать девкам, как можно продержаться на итоговом зачете у Малюты. Так, день за днем, девчонки сдавали итоговые зачеты по всем практически специальностям. Надка удивлялась, насколько, оказывается, не было окончание всего курса обучения, На окончание года. Преподаватели и инструкторы вызывали порой совершенно неожиданно на какие-то тесты, а потом только объявляли, что зачет сдан или не сдан. Надку и девчонок очень раздражала такая практика. «Объявили бы сразу, мол, вот девки, вам выпускные экзамены, такие-такие и сякие», негодовала Машка после возвращения с ночного зачета по взрывному делу. «Ты чего голосишь, Машка?» – спросила проснувшись Светка. «Что, зачет завалила?» «Да нет, сдала!» – раздраженно ответила Машка. «А чего бушуешь тогда? Или не так феерично подвзорвала мишень, как сделала бы, если бы знала, что экзамен?» «Да все я нормально подзорвала! огрызнулась Машка. «Просто бесит, что не говорят!» «Так а на меня-то чего орешь, сумасшедшая?» – улыбнулась Светка. «Моя бы воля, я бы тебя без экзаменов оставила! Ты же Машка Красная, и этим все сказано!» Машка, успокоенная таким весомым доводом, угомонилась и легла спать. Анна вызывала к себе Надку во время обеда, объявив об этом по радио. Натка очень удивилась, так как Анна обычно не вызывала ее, а приходила сама, когда было нужно. Натка, немного волнуясь, вошла в кабинет Анны. «Проходи, Надка, садись», – улыбнулась Анна. Натка вошла. Села на стул, закидывая ногу на ногу и одновременно отбрасывая рукой волосы за спину. Анна, заметив это движение, улыбнулась, но ничего не сказала. «Я тебя вот зачем позвала», – сказала Анна. «К нам обратилась контрразведка с просьбой помочь. История такая. Здесь работал иностранный шпион, которого вчера арестовали. На допросе...» Он рассказал, что сегодня вечером у него встреча с резидентом, на которой должна состояться передача материалов, которые собрал шпион на тагильском заводе. Это информация по новой броне, которую в Тагиле испытывают уже полгода и которую планируется применять на наших новых танках. Сама понимаешь, секрет этот – очень лакомый кусок для наших противников. Поэтому решено, чтобы не спугнуть резидента и выйти на него, отправить к нему якобы жену шпиона. легенда такая его жена по идейным соображениям помогла шпиону в его работе контрразведка попросила отправить на встречу с резидентом одну из наших курсанток из числа наиболее подготовленных. Мы долго думали кого отправить и решили что лучше тебя с этой работой никто не справится итак твоя легенда ты работаешь на тагильском заводе в отделе кадров в бюро режима помощником инспектора Надка слушала анну не веря своим ушам «Шпионское задание», – думала она. «Настоящая работа!» «То есть тебе нужно создать образ молоденькой, избалованной девушки, без царя в голове. Твои родители, по легенде, крупные партийные работники в обкоме партии. То есть с детства ты была обласкана различными материальными благами, росла в достатке, не зная, что такое нужда. Твои родители, естественно, баловали единственную доченьку, как могли». «Вот такой нужно создать тебе образ, поняла?» «Поняла», – кивнула Натка. «А не слишком я молода для жены? Кем он там работает?» «Работает он в отделе технического контроля, инженером». «Нет, не слишком. У тебя будут документы, по которым тебе 19 лет, плюс свидетельство о браке, по которому ты вышла замуж в прошлом году». «А что, резидент документы спросит?» «Вряд ли, конечно, но на всякий случай документы сделают». Так сказать, чтобы были. Встреча назначена в ресторане «Океан». Сама понимаешь, для тебя такие места вполне привычны. Поэтому держаться тебе нужно будет, как рыбе в воде. «В океане», – улыбнулась Натка. «Да, верно, в океане», – улыбнулась в ответ Анна. Пароль для встречи. «Извините, столик свободен?» Отзыв, который ты скажешь. «Нет, не свободен. Здесь я сижу. Разве вы не видите?» Ответ. Простите мне мою бестактность, у меня был трудный день. Запомнила? Опознавательный знак для встречи, чтобы резидент понял, что ты пришла к нему. Вот эта книжка, которую ты будешь держать в руках. Она должна быть видна, как ты понимаешь. Анна протянула Надке синюю книгу с красными арабскими буковками на обложке. Все запомнила? Да, запомнила, кивнула Натка. Как в кино, шпионы, пароли, опознавательные знаки. Нет, Натка, это не кино. строго сказала Анна. «Это реальность, к сожалению. Здесь больно и трудно. Ты должна быть очень осторожна. Это не игра и не тренировка. Здесь тебе ни зачет не поставят. Заруби на носу. Здесь, если ошибешься, могут убить. Поняла?» «Да, поняла», кивнула Натка. Как говорится, зазернила и закрепила. «Вот и молодец», сказала Анна. «Хорошо держишься, кстати. Не пугаешься, это похвально». Материалы для передачи резиденту я тебе передам вечером. Естественно, это будут липовые документы. А если резидент поймет, что это липа? И если у него возникнут вопросы, почему пришла жена, а не сам? Спросила Натка. Молодец какая, сказала Анна с восхищением. Сразу включилась. Насчет не сам очень просто. У них семейный подряд. То есть вот такая вот семья предателей. Так что никто не удивится, что пришла жена. А сам сломал ногу. Мы, если проверять будут, в больнице документы сделаем, что он там лежит. А документы? Не переживай, не поймет. Все сделают так, чтобы выглядело, как настоящее. Да и не будет же в самом деле он документы спрашивать. Это же не участковый, в конце концов. Ну все, иди, Надка, работай над образом. И кстати, девчонкам своим ни слова. Договорились? Я и сама догадалась, что никому не гугу, улыбнулась Надка. Она встала со стула и пошла в кладовую за одеждой и обувью. По дороге она думала, как может выглядеть ее героиня, чтобы не вызвать подозрения у резидента. Надка долго прикидывала, и так, и этак, какая она могла быть. Наконец остановилась на варианте, который она назвала «высокомерная сука». Ей показалось, что человек, с детства росший в семье с привилегиями, должен был впитать в себя эту картину мира – и на остальных смотреть, мягко говоря, свысока. Благо, пример родителей перед глазами постоянно. Соответственно, Натка и оделась. Дорогущее французское синее шелковое платье с декольте, множество украшений, дорогая обувь, сумка из шикарной кожи. «Эх, мне бы Машкой быть или Светкой», – подумала Надка, примеряя платье. «У меня, блин, этот декольте толком и заполнить-то нечем». В кладовой же ей передали ее документы, паспорт и пропуск на завод. Ядвига Симонова прочитала Надка свое новое имя и усмехнулась, как в шпионском романе, имя экзотическое, роковая надменная красотка, все дела, ресторан, резидент иностранной разведки, шпионские страсти, честное слово. Надка сидела в ресторане и ела мороженое с клубничным джемом. Она немного нервничала. Сначала пыталась подавить нервозность, но потом решила, что для легенды вполне уместно и расслабиться. На столике перед ней лежала та самая книга – «Маяк» для Резидента. Резидент немного разочаровал Натку. Она-то нафантазировала какого-то загадочного типа в черном плаще, в шляпе и в черных очках, а пришел навстречу маленький полный субъект в довольно помятом сером костюме, несвежей бежевой рубашки и пыльных поношенных ботинках. Они обменялись паролями-отзывами, и резидент сел за столик напротив Натки. Натка под столиком передала резиденту сверток с документами, тот передал ей конверт с деньгами. Натка была разочарована. Все прошло как-то уж очень обыденно, как будто два форцовщика обменялись дефицитным товаром. Они попрощались, и резидент вышел из ресторана. Надка, посидев еще минут пять, тоже пошла на выход. Она вышла на улицу. Осень уже успела окрасить листья деревьев в желто-оранжевые цвета. Надка вдохнула запах осени и, цокая каблучками, пошла по улице. Внезапно перед ней возник как раз мужчина в плаще и шляпе. «Едвига Симонова?» – спросил мужчина, вытаскивая из внутреннего кармана удостоверение в красной корочке и показывая его Надке. Комитет госбезопасности. Пройдемте, пожалуйста, со мной. Надка чуть не сказала, мол, ребята, я же своя. Но вовремя одумалась. По какому, собственно, делу? Надменно спросила она. Вы, молодой человек, вообще отдаете себе отчет, кто перед вами? Отдаю, отдаю, сказал мужчина с усмешкой. Взял Надку под локоть и довольно настойчиво повел по улице. К ним подошли еще двое мужчин. Один в джинсах и свитере, второй в кожаной куртке и черных брюках. Эти двое шли по сторонам от Натки. Вскоре Натку завели в опорный пункт милиции. «Присаживайтесь, Едвига Вячеславовна», – указал на стул тот, что в плаще. «Можно документы ваши?» Натка протянула ему паспорт и пропуск на завод. Села на стул, закидывая ногу на ногу и одновременно отбрасывая волосы за спину рукой. «Вы ошиблись», – твердо сказала Натка, вглядываясь в задержавших ее коллег. Что-то в их облике и поведении было не так, и Надка усиленно старалась понять, что именно, морща нос. «С кем вы сейчас беседовали в ресторане?» – спросил тот, который в свитере. «Это, я полагаю, не ваше дело», – довольно грубо ответила Натка. «У нас что, госбезопасности больше заняться нечем?» Спокойно, Ядвига Вячеславовна, сказал крепкий парень в кожанке. Мы вас надолго не задержим, поэтому не волнуйтесь. Парень сел на стол, одернув полы куртки. Надка успела заметить, что под курткой у него была наплечная кобура с револьвером Смит Вессон Полис Спешл. Тот, что в свитере, явно держал оружие за поясом джинсов. Сзади. Надка поняла это, когда он едва заметным движением поправлял пистолет, усаживаясь за стол. И тут Натка поняла, что не так с этими оперативниками. Они держались неестественно, переигрывая. Напускная крутость вдруг стала заметно слишком явно. Так, подумала Натка, – «ребятишки явно играют роли жутких КГБшников. Но кто это? Конкурирующая организация? Какие-то соперники нашего резидента? Еще одни представители разведки? Что это за фигня тут происходит?» «Едвига Вячеславовна», – начал тот, который ее задержал, – «скажите, откуда в вашей сумочке конверт с двумя тысячами рублей, и что вы передали агенту иностранной разведки в ресторане?» «Советую не врать, иначе мы будем вынуждены вас задержать на несколько дней». Парень в свитере открыл железную дверь камеры, как бы иллюстрируя слова своего коллеги. «Деньги мои», – надменно сказала Надка, соображая, как ей выйти из этой дурацкой ситуации. «Я не обязана объяснять ничего, пока вы не предъявите мне ордер или что там у вас положено!» «Вот тебе ордер, тварь!» – Кожанка сунул в лицо Натке револьвер. Тот, что в свитере демонстративно вытащил из-за спины потрепанный ТТ. «Оружие, видимо, какое смогли достать, тем и трясут!» – подумала Натка, молниеносно хватая того, кто ее задерживал за запястье. И, выкручивая его, Ногой одновременно с этим нанося удар в грудь тому, который был с ТТ. Задерживавший выпустил револьвер. Тот, что в свитере, отлетел к стене. Оставался плащ. Надка, нырнув со стула на пол, подкатилась ему под ноги, сделала подсечку. Тот упал, так и не успев вытащить из-за пазухи оружие. Надка быстро вскочила на ноги, мощным ударом в переносицу вырубила кожанку, Обрушила стул, на котором сидела на голову плаща, от чего тот потерял сознание и упал. Ударом ноги в скулу вырубила свитер. Надка собрала оружие этих сотрудников, положила на стол. Смит весом, потертый ТТ и такой же уставший Макаров. Надка взяла в руку ТТ, выщелкнула обойму. Полная. Надка передернул затвор, думая, что делать с этими ряжеными. Дверь в опорный пункт открылась. Надка? Резко повернувшись всем телом, навела ствол ТТ на дверь, положив палец на спусковой крючок. «Соловей, спокойно! Своей не стреляй!» Услышала она голос Викса. Выдохнула и бросила ТТ на пол. Вошел Викс. За ним Анна. «Ну что, Соловей?» – сказал Викс, улыбаясь. «Поздравляю!» «С чем?» – спросила Натка растерянно. «Ты только что сдала итоговый тест», – сказала Анна, улыбаясь. Мы тебя поздравляем, ты окончила обучение. Надка растерянно поморгала и села на стол. У нее было ощущение, что ее переехал поезд. Вы, блин! Надка не договорила, улыбнулась. Давай, Надка, поехали в училище, сказала Анна. У нас машина здесь за углом. Ты молодец. Надка села на заднее сиденье черной Волги. Ей стало немного грустно. Все закончилось. Такое же примерно чувство она испытывала, когда заканчивались соревнования по айкидо, когда было трудно, нервы натягивались до предела, физическая усталость выматывала, но стоило закончиться соревнованием, наступало ощущение грусти и легкого разочарования. Надка вздохнула. А как догадалась, что оперативники не настоящие? – спросила Анна. Сама не знаю, пожала плечами Натка. Подчувствовала как-то. Играли уж слишком старательно, что ли. Да и оружие куром насмех. Старое, потертое все, как будто на базаре покупали. Почувствовала? переспросил Викс, который вел машину. Это хорошо. Я вообще заметил, Соловей, что у тебя чуйка хорошо работает. Что работает? спросила Натка. Чуйка! ответил Викс. Ну, или интуиция, если угодно. Ты развивай, Соловей! Развивай чуйку-то! Пригодится! «Есть развивать чуйку!» – улыбнулась Надка, откидываясь на спинку сиденья.